Михаил Владимирович Шуйский. Что-нибудь известно о Максиме Восьмой? спросил Михаил Владимирович у ш е л и с т а который остался последним и з р у к о в о д я щ е г о состава силовых структур рода Шуйских. Пока не найдется замена Долинной, Виктор Петрович будет курировать и ее службу. Специалисты только начали работать над этой задачей, но могу точно сказать, что они живы. Скорее всего, Максим принял решение уходить из поместья, как вы ему и говорили. Благодаря помощи Восьмой он убил Михаила Романова и после того, как понял, кто это был, принял решение уходить. Поскладывающаяся на тот момент ситуация — правильное решение. Даже останься они с Восьмой в поместье, то не смогли бы переломить ход битвы в нашу пользу. Слишком много перворанговых о д а р е н н ы х удалось бросить против нас киангу т а н Вещах, которые находились в хроне, должны быть маячки. И еще с ними должен был отправиться Сусанин. С ним пытались связаться. Пытались это сделать сразу, как получили приказ. Безрезультатно. м А очками сейчас займемся, пока не было на это время. И Михаил Владимирович прекрасно понимал, что это действительно так. В поместье сейчас творилась такая неразбериха, что он даже не хотел выходить из кабинета. Сразу после того, как девятый навел шороху, Михаил Владимирович только и занимался разгребанием текущей ситуации. Они не могли подготовиться к тому, что противник начнет появляться прямо посреди оборонительных позиций, и поэтому понесли колоссальный урон в живой силе. Пока смогли организовать хоть какой-то отпор, было уничтожено уже больше половины их армии. И если бы не появился Вяземский, то Родшуйских перестал бы существовать. Вернее, остался бы один Максим, и ему пришлось бы очень тяжело. Возвращение Максима Восьмой в приоритете. Задействуй всех, кого только можно, и пригласи, пожалуйста, ко мне Григория Константиновича. Надеюсь, он уже закончил со своими людьми. Миша, после недолгой паузы произнес шелест. Обращаться к своим покровителям по имени он позволял только в критических ситуациях, что сразу же насторожило главу рода. Под рукой у в я з е м с к о г о отряда даренных, который в случае чего сможет с легкостью прихлопнуть нас. Будь предельно осторожен и постарайся спровадить Вяземского и его отряд обратно в столицу. Сейчас мы не можем позволить себе еще один бой, тем более зверь до сих пор не пришел в себя. Спасибо, ведь я прекрасно это понимаю. Михаил Владимирович отвалился на спинку кресла и закрыл глаза. Шелест был совершенно прав, и если Вяземский потребует выдать отца. То они не смогут ему возразить, а если и попытаются, то потеряют и всех остальных. Он уверен, что никто из слуг рода не испугается и будет биться до последнего, но сам Михаил Владимирович не мог пойти на подобный шаг. На сегодня достаточно смертей. Григорий Константинович, род Шуйских обязан вам. В будущем вы можете рассчитывать на в с е целую поддержку с нашей стороны абсолютно в любом деле. Клянусь силой рода, что не откажу, – сказал Михаил Владимирович, когда в кабинет вошел Вяземский. Предлагать такому человеку какие-нибудь материальные блага было бы глупо. Да и чего они могли предложить первому советнику императора? Только свою поддержку и ничего больше. Поддержка княжеского рода, пусть и изгнанного из столицы, была очень сильной благодарностью, и поэтому слова главы рода заставили Вяземского на секунду замешкаться. Он явно не ожидал подобного. Я сомневаюсь, что так оно и будет, ответил е д и н с т в е н н о подобающим в данной ситуации образом Григорий Константинович и посмотрел на одно и з к р е с е л спрашивая разрешения. Он находился в гостях и не мог позволить себе самовольничать, даже в таких мелочах. Я уверен, что нападение, совершенное на нас, д е л о рук Кианга Тан. Не став ходить вокруг да около, начал говорить Михаил Владимирович, и, судя по улыбке, появившейся на лице у Вяземского, он полностью одобрял подобный подход. Я точно такого же мнения. И з а д е р ж а н н ы й моими людьми Тан Ши Тан, тому прямое подтверждение. По этому поводу можете не переживать. Все рода, принимавшие участие в этом нападении, будут наказаны по закону. К роду Шуйских с этой стороны не может быть никаких претензий. Одно это уже избавляло род от м н о ж е с т в а проблем. Вяземский продолжал загонять Шуйских в неоплатные долги, и Михаил Владимировичу это очень не нравилось, но он ничего не мог поделать, по крайней мере сейчас. Помимо этого, рода, причастных к нападению, компенсируют вам все убытки в соответствии с установленными императором вирами. Семьи погибших сегодня получат все необходимые выплаты в размере кратном числу родов, осмелившихся нарушить закон. А вот подобного Михаил Владимирович уже не ожидал. Естественно, Шуйские не бросят семьи людей, отдавших ж и з н и за род. Это даже не обсуждается, но компенсация, названная Вяземским, была огромной. Наверняка многие рода, напавшие на них сегодня, очень сильно просядут в финансовом плане. Григорий Константинович решил бить нарушивших закон по всем фронтам, и это уже нравилось главе рода. Моим людям удалось задержать восемь человек, пытавшихся сбежать. Сейчас их держат под стражей. Вскоре за ними приедут люди из тайной канцелярии, поэтому не могли бы вы отдать своим людям приказ не чинить им препятствий? Ведомство Семёна Маркича не может так быстро находить квалифицированные кадры, а в вашем княжестве буквально на прошлой неделе погибло четыре оперативника. Вяземский прямым текстом сказал про агентов убитых шеллистом, но как ни странно не стал ничего предъявлять по этому поводу, просто обозначил, что может использовать эту информацию против Шуйских. Не беспокойтесь, я распоряжусь. произнес Михаил Владимирович и тут же набрал номер шелеста. Вяземский все это время терпеливо ждал, разглядывая портреты патриархов Шуйских, висевших в кабинете. И только когда Михаил Владимирович положил телефонную трубку, заговорил: "А теперь, собственно говоря, я бы хотел поговорить о том, для чего и прибыл в ваше княжество."